Это здравое и приземлённое суждение о Деле несколько ободрило Аню. По крайней мере, оно помогло ей избавиться от страха, что она станет предметом насмешек, но более глубокая рана сознание того, что поруганы высшие идеалы всё же осталась. Глава 16. Достигнутое Гармония. Это самое домашнее место, какое я когда-либо видела. Оно даже более домашнее, чем родной дом, заверила Филиппа Гордон, оглядываясь вокруг. Все они собрались в сумерки в большой гостиной домика Пати. Аня, Присила, Фил, Стелла, тётя Джеймс Сина, Гог и Магог и три кошки. Палёный, Джозеф и Сара. Отсветы пламени камина танцевали на стенах, кошки мурлыкали. Оранжерейные хризантемы в огромной вазе, присланные Филиппе, одной из жертв её чар, сияли в золотистом полумраке, словно множество кремовых лун. Прошло 3 недели с тех пор, как они начали считать, что окончательно устроились на новом месте. И теперь уже никто из них не сомневался, что эксперимент окажется удачным. Первые 2 недели после возвращения в Кингспорт прошли в приятных хлопотах и волнениях. Нужно было разместить дорогие сердцу мелочи, привезённые из дома. наладить маленькое хозяйство, приспособиться друг к другу и преодолеть различия во мнениях. Аня не слишком печалилась покидая Аванлею. Последние дни каникул не были приятными. Её рассказ, получивший приз на конкурсе компании Ролингс, был опубликован в местных газетах. А мистер Уильям Блэр держал на прилавке в своём магазине огромную стопу розовых, зелёных и жёлтых брошюр с этим произведением и вручал по одному каждому покупателю. Целую пачку он бесплатно послал Ане, которая поспешила сжечь её в кухонной плите. Впрочем, испытываемое ею чувство унижения было следствием лишь её собственных воззрений, поскольку по мнению жителей Аванлеи, то, что она завоевала приз, было просто замечательно. Её многочисленные друзья взирали на неё с искренним восхищением, а многочисленные враги с завистью и притворным пренебрежением. Джози Пай выразила предположение, что Аня Шырли просто списала откуда-то этот рассказ. Она Джози уверена, что помнит, как читала его в какой-то газете несколько лет назад. Слоны, они уже выяснили или быть может догадались, что Чарли получил отказ, говорили, что по их мнению, особенно гордиться тут нечем. Любой мог написать такое, если бы попытался. Тётка Атоса сообщила Ане о том, что ей было неприятно услышать, что та взялась строчить романы. Никто из родившихся и выросших в Аванлее никогда ничего подобного не сделал бы. Вот что получается, когда на воспитание берут сирот неизвестно откуда и неизвестно от каких родителей. Даже миссис Рэтчел Линд пребывала в мрачных сомнениях относительно того, прилично ли писать художественные произведения, хотя чек на 25 долларов почти примирил её с тем, что произошло. Совершенно поразительно, скажу я вам, что за такие выдумки столько платят, заявила она, часть из гордостью за Аню. отчасти осуждающе. Неудивительно, что Аня вздохнула с облегчением, когда пришло время уезжать. И было очень приятно снова оказаться в Редмонде, теперь уже в качестве умудрённой опытом второкурсницы, приветствующей множество друзей в весёлый день начала занятий. Здесь были Прис и Стелла, и Гилберт, и Чарли Слон, с видом более важным, чем когда-либо напускал на себя второкурсник, и Фиил со всё ещё неразрешённым вопросом об Алике и Алонзе. И Муди Спурджен, Макферсон. С тех пор, как Муди Спурджен закончил учительскую семинарию, он постоянно преподавал в школе. Но теперь мать решила, что ему пора отказаться от этого занятия и обратить всё своё внимание на подготовку к профессии священника однако бедному муди спурджено чрезвычайно не повезло в самом начале его университетской жизни пять или шесть безжалостных второкурсников которые были среди его товарищей по пансиону налетели на него однажды ночью и обрили ему полголовы. В таком вот виде и пришлось ходить злополучному Муди, пока у него снова не отросли волосы. Он с горечью признался Ане, что бывают моменты, когда он сомневается, действительно ли его призвание быть священником. Тетя Джеймсина прибыла после того... как девушки приготовили все в домике Пати к ее приезду. Ключ от дома мисс Пати прислала Ане вместе с письмом, в котором сообщала, что Гок и Магок упакованы в коробки и стоят под кроватью в комнате для гостей, но их можно достать оттуда, когда потребуется. По скриптуме, Она выражала надежду, что развешивая на стенах привезенные с собой картины, девушки проявят благоразумие. Гостиная была оклеена новыми обоями всего лишь 5 лет назад, и не хотелось бы, чтобы на стенах появились лишние дырки. В остальном, мисс Пати, всецело полагалась на Аню. Как радовались девушки, устраиваясь в своём новом гнёздышке. Это было, как сказала Фил, почти то же самое, что выйти замуж. Можно получить все удовольствия от устройства собственного дома и к тому же без такого источника беспокойства, как супруг. Каждая из них захватила с собой что-нибудь, чтобы украсить или сделать более уютным маленький домик. Прис, Фил, Стелла привезли великое множество безделушек и картин и развешивали на стенах всё, что хотели, руководствуясь при этом лишь собственным вкусом. В безрассудном непочтении к новым обоям мисс Пати «Мы замажем все дырки воском, когда будем уезжать, дорогая, и она ничего не узнает», — беспечно отвечали они протестующей Ане. Диана подарила Ане подушку, набитую сосновой хвоей, а другую, невероятно богатую и искусно вышитую, Ане и Пресила получили в подарок от мисс Ады. Марилла прислала им большой ящик, заполненный банками с вареньем, и загадочно намекнула на корзину со всякими вкусностями ко дню благодарения. А миссис Линд подарила Ане лоскутное одеяло и одолжила ещё пять. "Возьми их", сказала она тоном, не допускающим возражений. Пусть лучше послужат, чем лежать на чердаке в старом сундуке, где их того и гляди побьёт моль. Ни одна моль никогда не осмелилась бы приблизиться к этим одеялам. Они до такой степени пропахли нафталином, что пришлось на целых 2 недели вывесить их в саду домика Пати. Воистину редко доводилось аристократическое с пофорт тавиню видеть такое зрелище. Живший по соседству грубоватый старик-миллионер явился однажды к Ани и выразил желание купить одно из них, ярчайшее, красно-жёлтое, с тюльпановым узором, то самое, которое миссис Линд подарила ей. Он сказал, что его мать прежде шила такие одеяла, и он, очень честное слово, очень хочет хотя бы одно, чтобы оно напоминало ему о ней. К его большому разочарованию, Аня одеяло не продала, но написала об этой просьбе миссис Линд, и это Чрезвычайно польщённая, добрая душа написала в ответ, что у неё есть ещё одно точно такое, и она могла бы его уступить. Так что табачный король в конце концов всё же получил вожделенное одеяло и настоял на том, чтобы покрывать им свою кровать к большому неудовольствию его жены-модницы. Одеяло миссис Линд сослужили девушкам неплохую службу в ту зиму. Домик Патти при всех его многочисленных достоинствах имел и недостатки. Он был довольно холодным, и когда пришли морозные ночи, каждая из его обитательниц с радостью уютно свертывалась калачиком под одеялом миссис Линд. Надеюсь, что предоставление этих одеял во временное пользование студенткам зачтётся почтенной леди в числе прочих добродетельных поступков. Аня получила голубую спаленку, которая так приглянулась ей с самого начала. Большую комнату заняли присилы и стела. Фил была невероятно довольна отведённой ей маленькой комнаткой, расположенной над кухней, а тёте Джим Сини предстояло занять небольшую комнату внизу, рядом с гостинной.